приказы. В тесной, прованявшей дымом землянки звенит тихая трель. «Мастер!» — восклицает черноволосый паренек, смешно дергая головой. «Я не глухой, Шеквет», — говоришь ты. «Собираемся!» Ты надеваешь доспехи, хотя они не очень нужны. Это больше для того, чтобы юный Шеквет не разленился и не отвык совсем от дисциплины. Итак, вы очень долго сидите здесь, В этой забытой богине глуши. Если прозвенела охранка, значит, на юг пробежало животное больше лисицы. Возможно, лошадь, а значит и человек, ведь диких лошадей здесь не водится. Следует проверить. Ваша задача предельно ясна – не позволить никому покинуть север. Шеквит Паренек даже не догадывается, что у вас одинаковые имена – потому про себя ты всегда называешь его юный шеквит. Хороший мальчишка, способный. Интересно, какое имя носил твой мастер. Выбравшись к дороге из рощи, где выкопана землянка, ты, как всегда, осматриваешься. Эти места тебе знакомы. Недалеко отсюда ваш с мастером отряд расправился с семьей оборотней. Было это почти 30 лет назад. Но до сих пор тебе снятся черные волки. Особенно волчица мать, огромная, разъяренная, рвавшая всем глотки за своих детей. Это от ее когтей на твоей левой руке уродливый шрам. Знак. Напоминание о дне, когда в твоем детском мозгу вдруг проснулись сомнения. А после того, как ты узнал, для чего все это было? Почему же до сих пор следуешь приказам? Потому что сам стал мастером. Вскоре показались всадники. Всего двое. И тебе вспоминается другой раз, когда пришлось проверять охранку. Случилось это ночью, и ты ходил один, юный шеквет приболел от холода. Дойдя до дороги, ты увидел. Можно было ничего не делать. На коне и повозку кинулась большая крылатая тень, потом вторая — мантикоры. И два маленьких комка воды в кибитке. С тварями ты расправился быстро. Оттащил туши подальше, чтобы потом Шеквет никак не смог их увидеть. А после смотрел, как мальчишка не старше твоего юного напарника, согнувшись под тяжестью второго ребенка, наглухо замотанного в тряпке, мелкими шажками бежит по заснеженной, залитой лунным светом дороге. Точнее, пытается бежать. Добрались ли они до дома? В этот раз перед нами взрослые. «Шеквет, говоришь ты вслух, иди». С деревенскими увольнями он точно справится в одиночку. Да, мастер, ты с трудом сдерживаешь горькую усмешку. С какой легкостью он соглашается на убийство. Вот ведь не варит у Мишка в 14 лет. Или как раз таки варит. Нравится это ему. Но ты сам ничем не лучше. Ты тоже убивал и убиваешь. Думал ли о таком твой мастер, когда отдавал приказы юному тебе и другим мальчишкам? Смотрел ли на них так же, как сейчас ты, взрослый шеквит, глядишь на юного? Ты смотришь на него. Он стоит на дороге, опустив голову и глядя вниз. Не кстати тебе приходит мысль, что вы оба уже порядком обросли. Уже можно чуть ли не косы плести. Вокруг ног шеквита клубится дорожная пыль. Его сознание в земле, он готов атаковать. Эх, хорошо ферогеном. Стихии всегда рядом. Всадники замечают вас, замедляются, но они обречены. Полотно дороги внезапно раскалывается, и их вместе с лошадьми слизывает волна земли. Через несколько мгновений дорога разглаживается, будто ничего и не случилось. Юный шеквит силен и быстро, быстрее тебя. От этой мысли даже становится досадно. «Молодец, хвалишь ты парнишку, и видишь, как он странно улыбается, то ли грустно, то ли смущенно». Твари, задери весь этот орден. Внезапно для самого себя ругаешься ты.